Глава 6 Мы рассчитывали застать мать Джошуа в истерическом беспокойстве, но не тут-то было. Она собрала всех своих чад перед домом, выстроила их в шеренгу и одному за другим умывала мордашки, как перед субботней трапезой. Джошуа, помоги мне собрать маленьких, мы идем в Сифорис. Джошуа это потрясло. Куда? Вся деревня пойдет просить римлян за Иосифа. Из всех малышей только Яков, судя по всему, понимал, что случилось с отцом. По щекам не утянулись дорожки от слез. Я его приобнял. «С ним все будет в порядке», — утешил я, стараясь, чтобы голос мой звучал радостно. «Ваш отец еще крепкий, его много дней пытать придется, пока он им чего-нибудь не насочиняет». Я одобряюще улыбнулся. Яков вырвался из-под моей руки и с ревом умчался в дом. Мария сердито посмотрела на меня. Шмяк, ты в такое время разве не дома должен быть? О, мое хрупкое сердце, мое избитое эго. Хоть Мария и сместилась на позиции запасной жены, я совершенно упал духом от такого неодобрения. К моей чести, ни разу в эту годину тяжких испытаний не пожелал я вреда мужу ее, Иосифу, ни разу. В конце концов, я был еще слишком молод брать себе жену, и умри, Иосиф. До моего 14-летия какой-нибудь шутки старикан мог запросто ее уволочь, и я бы не успел ее спасти. «Сходи за Мэгги», — предложил Джошуа на секунду оторвавшись от поставленной задачи содрать кожу с физиономии братца Иуды. «Ее семья захочет пойти с нами». Я мигом, и я опрометью бросился к кузне за одобрением моей основной будущей жены. маги сидела возле мастерской своего отца с братьями и сестрами. Вид у нее был такой же, испуганный, как и ночью. Мне хотелось обнять ее, прижать к себе и успокоить. «У нас есть план», — сказал я. «То есть у Джошуа есть план. Ты пойдешь в Сифорис со всеми остальными?» «Вся семья пойдет», — ответила она. «Мой отец ковал гвозди для Иосифа, не друзья. Она мотнула головой к навесу, где стоял отцовский горн. Там работали два человека. Иди сам, Шмяк, вы с Джошуа идите, мы попозже». и она замахала на меня рукой говоря что то одними губами слов я не разобрал и что ты говоришь что что а кто твой дружок меэгги донеслось от горна я перевел туда взгляд и вдруг понял что она пыталась мне сказать дядя иремми это левин бар алфей мы зовем его шмяк ему уже пора идти я попятился от убийцы подальше да да мне уже пора и посмотрел на мегги не зная что делать я «Мы... нам... увидимся в Сифорисе», — только и сказала она. «Ну да, я повернулся и рванул оттуда изо всех сил. Никогда в жизни таким трусом себя не чувствовал». Когда мы подошли к Сифорису, у городских стен уже собралась огромная толпа евреев, сотни-две, главным образом из Назарета. Многих я узнавал. Совсем не буйная толпа, скорее стадо перепуганных людей, больше половины женщины и дети среди людского скопища взвод римских солдат, дюжина или около того. Расталкивал зевак, а двое рабов копали могилу. Как и мой народ, римляне с покойниками долго не церемонились. Если не в разгар битвы павших солдат они закапывали, не успевал труп окоченеть. Мы с Джошу заметили Мэгги. Она стояла с краю между своим отцом и дядей-убийцей. Джош двинулся к ней. Я за ним, но подойти не успел. Он схватил ее за руку и потащил за собой в самую гущу народа. Заметив, что Иеремия пошел было за ними, я нырнул в толпу и пополз между ног, пока не наткнулся на подкованные сапоги, отмечавшие нижнюю оконечность римского солдата. Верхним концом своим, столь же римским, солдат злобно смотрел на меня. Я поднялся. «Семпер фидо!» — вымолвил я с лучшим своим латинским прононсом, сопроводив приветствие чарующей улыбкой. Солдат нахмурился сильнее. Неожиданно мне в ноздри повеял ароматом цветов, и мое ухо легонько тронули милые теплые губы. «Мне кажется, ты сказал, всегда собака», — прошептала маги «Потому, значит, он и выглядит так неприятно», — догадался я самым краешком чарующей улыбки. «В другом ухе у меня тоже раздался шепот. Опять-таки знакомый, хоть не такой милый». «Пой, шмяк, у нас план, не забыл, Жош?» «Ага». И я заголосил одну из своих знаменитых панихид. «Ля-ля-ля, и римский крендель, как жалко, что тебя почикали, ля-ля-ля». Наверное, это все-таки не послание Господа Бога и даже не записка, ля-ля-ля, в которую он велел себе отправиться домой, ля-ля-ля. Вместо того, чтобы притеснять избранный народ, про который Господь Бог самолично сказал, что они ему нравятся больше, чем ты, фа-ля-ля-ля. Солдат не понимал по поэтому стихи его не заволновали, как и надеялся. Но, мне кажется, гипнотический заводной ритм и красивая мелодия до него дошли. Я опустился во второй гублетт. Ля, ля ля мы же тебе говорили, не трескай свинину ля-ля, хотя, глядя на дырки в твоей груди, не скажешь, что диета бы тебя спасла. бум ша ка ла, -ка -ла, -ка -ла бум ша ка ла, -ка -ла -ка